Тридцать седьмое. Ава. Перед ужином я заглянула в комнату, чтобы проверить сообщение. Ответа от Лукаса нет. Надеюсь, они с Ники в порядке. Я лениво пролистываю посты беды, когда появляется новый. От Джульетты. Это Сэм? Она выбралась. Я испытываю такое облегчение, что с ней все в порядке, поэтому смысл сообщения не сразу доходит до меня. На глазах наворачиваются слезы. Она переступила черту. «Достигла точки невозврата, пути назад больше нет, пост только вышел, она еще в сети, живее Ава, я создаю новый профиль, после недолгих раздумий называюсь «Слово Аристотелю 999» и надеюсь, что она вспомнит код от двери и догадается, что это я, я посылаю запрос на дружбу и жду, жду, но ответа нет».